Кабинет Громыка. Следующее утро началось совещание в кабинете посла. «История вопроса такова», – докладывал политический советник. «В январе 1944 года на пленами ЦК союзным республикам предоставили полномочия в области внешних сношений. В феврале поменяли Конституцию. Республики получили право вступать в отношения с другими государствами, заключать с ними соглашения, и даже обмениваться посольствами и консульствами. На совещании с американскими и британскими дипломатами кивнул посол и заявил, что в организацию объединенных наций обязательно должны войти все союзные республики. Советник продолжал. Американский президент в личном письме товарищу Сталину ответил, что в таком случае надо принять в ООН и все 48 американских штатов. Товарищ Сталин написал Рузвельту, что для Советского Союза это принципиально важный вопрос, и напомнил, что, скажем, Украина и Белоруссия по количеству населения и по политическому значению превосходят некоторые государства. Советник-посланник мрачно заметил. Из разговоров в Государственном департаменте следует, что американцы считают наше предложение неудачной шуткой. Громыко посмотрел на него. «Сомневаетесь, что мы сможем добиться нужного результата?» «Все против, так что принять решение способен только сам Рузвельт», — Игнатенко добавил. «Но кто-то должен ему посоветовать это сделать. Те, кому он доверяет, его личные друзья, даже не помощники, а именно друзья. Надо обратиться к жене президента», — раздумчиво произнес Громыко. «Где сейчас находится Элеонора Рузвельт?» В коридоре секретарь партийной организации посольства «Новиков» Остановил Валентина Рожкова, помощника Громыка. «Я, может, еще не знаю местных правил, но почему посла отправили на какую-то встречу одного? Он нам не докладывает, куда направляется», — объяснил Рожков. «Он посол». «Поинтересуйтесь», — наставительно сказал Новиков. «Не положено», — кратко ответил Рожков. «Я как партийный работник знаю. Не для советского человека такой формулы «не положено». «А вдруг он в беду попадет?» провокацию устроят, и все. Ну хорошо, помощник посла не знал, как ему поступить. Андрей Андреевич на встрече с женой президента. Но это должно оставаться тайной. Беседа на крайне деликатную тему. А, -а, -а ну тогда понятно. Озабоченно произнес Новиков и ушел.